Глава 13 — Королева подчиняется генералу, — признался Поувелл. Он сидел, прислонившись к переборке, и мрачно глядел в пол. — Подчиняется? — Ему? — переспросил Уилкс. Они сидели в корабле уже давно. Уилкс чувствовал, что у него затекают руки и ноги, но ему хотелось услышать от майора как можно больше, прежде чем они разнесут здесь все к чертовой матери. О, да, Спирс натаскал ее, как собаку, при помощи своих сигар. У него был солдат с огнеметом, который поджаривал яйца чужих, и королева смотрела на это. Потом, когда она успокаивалась, он помещал к ней в опытную клетку человека, и едва она собиралась броситься на него, он закуривал сигару и начинал тыкать ей в следующее яйцо». Королева быстренько усмирялась. Вы можете оставить человека с ней и дюжиной ее самых злобных трутней, и никто из них не тронет его и когтем в такой ситуации. Она очень глупа, эта королева. Тем не менее, странно, что она жертвует трутнями без колебания. Но чтобы защитить яйца, слушается Спирса. Уилкс пожал плечами. «Она чужая!» То, что движет ею, не может управлять нами. Может быть, ее ответственность кончается вынашиванием этих тварей. Так же думал поначалу и Спирс. Но дело в том, что она контролирует и трудней. Телепатически, эмфатически, у нас нет специалиста здесь, чтобы определить, как именно. Но это явно не связано ни со звуком, ни с запахом, ни с другими осязаемыми сигналами, которые можно распознать. Мы проводили опыты, когда Трутень находился на расстоянии парсека в атмосферном процессоре и не имел никакой возможности слышать или видеть королеву. Но даже в этой ситуации Спирс заставлял их делать то, что он хочет. «Итак, у вас не одна королева», — мрачно заявил Уилкс. Поувел удивленно заморгал. «Откуда вы знаете?» «Но кто-то должен был откладывать яйца в процессоре. Вы же не стали бы таскать королеву туда-обратно?» «Нет, не стали, вы правы. Одно яйцо отсюда мы перенесли туда. Спирс лично этим занимался. И теперь там штук двадцать трудней и молодая королева?» Уилкс с отвращением передернулся. «Этот Спирс, видимо, и сам не понимает, какой ад он тут создал». Понимает, но он занимается с чужими намного больше, чем кто-либо. В прошлом месяце он выволок дюжину тварей наружу и заставил их пройти маршем в настоящем боевом порядке. Некоторых он даже научил держать модифицированную автоматическую винтовку М-69 и стрелять из нее. Иисуси! Да, они, конечно, великие мозилы, не могут попасть во что-либо меньше стены, и все-таки... Уилкс кивнул. «Чудовище с автоматическим оружием. Единственное, что помогало людям еще кое-как бороться с чужими — оружие. Но вооружить этих тварей они станут непобедимыми». Трутни тупы, но ведь даже шимпанзе можно научить стрелять достаточно метко. А способность королевы общаться с трутнями нематериальным образом. «Дает ей возможность видеть все, что видят и они. Во всяком случае, нам пока так кажется. Королева же, возможно, существо не меньше подверженное эмоциям, чем мы, если верить нашим психологам». Уилкс вскочил и заходил по отсеку. «Но ради чего? Земля уже достояние истории. Когда мы покидали ее, она была практически вся оккупирована чужими». Еще несколько лет, и последние оставшиеся там люди погибнут, а затем пара десятков нейтронных бомб сделают нашу планету стерильной. Так что все это лихое ковбойство — просто глупость. Но это и не касается спасения Земли, и тем более кого-либо оставшихся на ней. Это касается лично Спирса и его персональной славы. А может, и еще чего-нибудь, не знаю, не буду лгать. Вздохнул Поувел. «Ладно, теперь перейдем к сути дела, майор!» Тот снова вздохнул. «Людей погибло уже достаточно, Капрал. Надо положить этому конец. В данный момент Спирс находится на атмосферном процессоре. Там бушует магнитный штурм. активность солнечных пятен поднимается. Генерал несколько часов, а может даже день или два, не сможет подняться и вернуться на базу. «И мы просто обязаны начать наше приготовление, пока он находится в этой вынужденной изоляции!» «Договорились!» — кивнул Уилкс. «Мич!» Дверь в комнату была открыта. Пусть Бюллер теперь наполовину машина, но та его часть, что оставалась андроидом, по-прежнему выполняла программу «Сна» подтверждая тем самым свои человеческие характеристики. Он лежал навзничь, до груди прикрытой простыней. — Заходи, Билли. Освещение было тусклым, и, подойдя к тюфику, Билли едва различила лицо Бюллера. Затем девушка отошла к стене. — Прости меня, я не хотела, это вырвалось случайно. Митч продолжал лежать неподвижно закинув руки за голову и глядя в потолок. «Я понимаю, ты была тогда не в себе. Но все равно это не давало мне права вести себя подобным образом. Это просто потому...» Билли умолкла. «Почему?» Она слегка отвернулась, чтобы смотреть не на Бюллера, а в стену. «Все так запутано, я думала, что уже пережила это. Ну, что ты искусственный». Мне казалось, что это для меня уже ничего не значит. — А оказалось, значит. Ее прерывистый вздох прозвучал почти рыданием. — Когда мы вышли из спальных камер в последний раз, ты казался таким холодным, таким отстраненным. Я ничего не понимала. Я и сейчас не понимаю, что произошло. М Мич, ты изменился? Или это случилось со мной? Митч присел на тюфике и, простыня соскользнув, окончательно задрапировала его металлические конечности, оставив на виду лишь обнаженный, прекрасно вылепленный торс. Он был для нее сейчас совсем человеком, но именно был, да и то не таким, как она сама. Нас старались сделать во всем похожими на людей. В результате мы настолько же далеко ушли от первого поколения синтетических существ, Как они от роботов? Мы почти люди. Знаешь, что забавно, когда мы еще только лежали влажный после чанов, уже пошли слухи, что следующее поколение будет не только абсолютной копией живых людей, выношенных в матке, но они даже и сами будут думать, что они настоящие люди, им в память заложат программы воспоминаний о детстве, о семье, анатомически тоже все будет безупречно, Включая и циркуляцию окрашенной жидкости, которую на первый взгляд не отличишь от крови. Словом, они будут не только выглядеть людьми, но и сами верить, что они – люди. Разумеется, в них были бы вложены законы функций, но новые андроиды просто сочтут это личной этикой. У них будет своя энергосистема, способность воспринимать пищу, кислород, производить нормальное очищение организма определенные естественные циклы, и по всем, по всем практическим предназначениям они будут людьми, за исключением функций воспроизведения, зато во всем остальном сильнее, быстрее и прочней. Меч. Андроид, не обращая внимания, продолжал. Разумеется, тут же возник вопрос, а зачем, если вам нужны настоящие люди? Не проще ли производить их старомодными способами или хотя бы в искусственной матке? Ответ был таков. Андроида легче списать в расход. Он может выполнять любую грязную и опасную работу, которую настоящие люди делать не хотят. В условиях радиации, при исследовании враждебных миров, во всевозможных акциях по освобождению или уничтожению. Да, новые андроиды стали бы самим совершенством. Их принимали бы в обществе, они жили бы, не оскорбляя ничьих тонких чувств, но при этом всегда оставались бы изгоями, вечные третьесортные граждане, не, даже не граждане, а собственность граждан, рабы, послушные как псы, готовые броситься вперед по первой же команде хозяина. Господи, Мич! Я еще не закончил. Чтобы создать эти счастливые модели, нужно было много экспериментировать. Смешивать в нужной пропорции множество человеческих эмоций, чтобы андроиды могли смеяться в нужных местах, плакать, когда надо, и даже влюбляться, если это необходимо. И вот мы здесь с тобой, ты и я, эксперимент удался. Мои чертовы гормоны сделали то, что им полагалось, и я влюбился в тебя. Но все дело в том, что, кроме эмоциональности, у меня достаточно других способностей, и я могу посмотреть на происходящее. Со стороны. И ты возмущен мной из-за этого чувства? После долгого молчания спросила у него Билли. Нет, не тобой. Видишь, я... Я люблю тебя, я негодую на тех, кто сделал меня таким. Они не дали мне ни опыта, ни руководства, никакого способа разумно подойти к тому, что со мной творится. Билли тихо и грустно улыбнулась. Но его глаза были зорче, чем у человека, и он заметил реакцию девушки на свое признание. — Я сказал что-нибудь смешное. В голосе его прозвучал гнев. — В некотором смысле. Мне тоже никто не давал ни опыта, ни способов работы с моими чувствами, Мич. Любовь и логика несовместимы. Ты ищешь некую гладкую тропку, чтобы пройти по ней, как машина. Но так не бывает у нас, настоящих людей. Наша любовь, как правило, грязна, хаотична, а порой даже болезненно и уродливо страшна. Но у вас, по крайней мере, есть выбор. Кто заставил тебе так думать? В некоторых случаях у нас точно так же нет возможности выбирать, как и у тебя. Но ты можешь уйти, ты совсем не обязана любить меня. От тебя я, может быть, и могла бы уйти, Мич! Но от своих чувств уйти невозможно. Именно поэтому я не могу сейчас ни за что поручиться. Я могла бы покинуть тебя, но то, что я к тебе испытываю, все равно останется со мной. Вот этого я не понимаю. Между ними воцарилось молчание. Ах, если бы он признался ей во всем еще до того, как начался их роман, если бы Билли только знала... Ведь она же не мракобес какой-нибудь. Она справилась бы, приняла бы его таким, какой он есть. А так ли? Ты уверена, Билли? Уверена? И в этом заключался весь ужас ситуации. Она не была уверена. Совсем не была. Спирс сидел на корабле, ожидая, пока закончится эта проклятая буря. Дурак! Он ведь отлично знал, что усиливается солнечная активность. Экраны фиксировали мощные завихрения, так что после расправы с дезертирами необходимо было немедленно поднимать задницу и возвращаться на базу. Они успели бы, если бы и поспешили. Ладно, что сделано, то сделано. Нечего рыдать над потерянными мгновениями. Лучше с толком использовать время, которое есть сейчас. Спирс имел про запас несколько военных сценариев, которыми он и хотел теперь заняться. В компьютере находилась последняя запись обучения солдат чужих. Конечно, солдаты они пока еще, можно сказать, никакие, но они ими станут. Это всего лишь вопрос времени. А когда они будут готовы, ничто во Вселенной не сможет им противостоять. «Слово Спирса будет иметь больше веса, чем слово Божье, когда он приведет эти войска в форму. Да, конечно, это только вопрос времени».